«Меня зовут Баки, и я тебя не боюсь!» Нахмурив брови, заявила девчушка, отважно глядя на клыканини снизу вверх. Писклявый голосок кого-то из рветишек понес ясность. «А по-настоящему ее Клаудия звать!» «Заткнись, Абдул!» Прошипела Баки Клаудия, бросила на мальчишку свирепый взгляд через плечо и снова уставилась на клыканини. Как и остальные ребятишки, одета она была плохонька, латаная-перелатанная платьице. Похоже было, что она не десятка. Клыканини решил, что она лидер этой компании. — Вы тут жите, Баки, или вы приходите смотреть на меня? — поинтересовался Клыканини и опустился на одно колено, чтобы стать одного роста с девочкой. Он уже давно заметил, что люди меньше боятся его, когда он сравнивается с ним в росте. Бывали, конечно, случаи, когда нужно было выглядеть устрашающе, но сейчас был совсем не такой случай. — Я на Гастинг-стрит живу, — ответила девочка. — У нас там целый свой дом, вот, — гордо добавила она. — А у вас конфетка есть, мистер? — спросила еще одна чумазая девчушка, осмелившаяся встать рядом с Баки. У нее были растрепанные соломенные волосенки и пытливые голубые непропорционально большие глаза. — А как твои имена? — спросил Клыканини, уйдя от вопроса. Никаких конфет у него с собой не было, но он решил непременно захватить их с собой в следующий раз. когда пойдет этой дорогой. Пока же, по его мнению, достаточно было проявить дружелюбие. Это Синтия, сообщила Баки. Она моя младшая сестренка, но она хорошая. Она строго взглянула на Синтию. И правда, какое-то сходство между ними было, но не настолько явное, чтобы оно могло броситься в глаза колыханине. Опять ты клянчишь конфеты у чужих людей. Тебе мама строго-настрого запретила. — А он и не человек вовсе, — заявила Синтия с непоколебимой уверенностью. Другие ребятишки согласно закивали. То, что клык Анини подходил под определение чужой, у них сомнений не вызывало. А вот относительно его соответствия определению человека... — Можно было и поспорить, тем более, что тут можно было бы схитрить и взять-таки конфетку. — Клайканини, не брать конфеты сегодня! — смущенно проговорил Волтон. — Следующий раз, когда приходи сюда, обязательно неси конфеты, но вы спрашивай, мама, можно забирать у меня конфеты? Я не хотеть! — «Чтобы ваша мама на меня ругайся!» «И разговаривает он смешно, как...» Вставил слово мальчик, решивший, что неграмотная речь, Ничего одно оправдание для того, чтобы взять конфеты у этого странного незнакомца И не получить за это, нагоняя от родителей «Заткнись, Абдул!» Строго приказал ему Баки «Он чужак, чужаки все странные» И разговаривать смешно. Он мне не нравится. Чужаки тут не должны жить. Заключил Абдул. Клыкани не гадал, дипломатично ли будет указать мальчику на то обстоятельство, что если бы не успехи достигнутые в области межзвездных перелетов, люди бы на этой планете тоже вряд ли бы появились. и что к любым чужакам следует проявлять терпимость. Но тут внимание детей было отвлечено новым действующим лицом. — Ой, а это еще кто такой? — хахнула Баки и от изумления открыла рот. Клыканинни обернулся в ту сторону, куда смотрела девочка, и увидел зрелище, которое ему было очень хорошо знакомо. Из-за угла... вылетел на глайд-борде летающей доске Спартак, один из двоих легионеров-синтианцев, и устремился вперед, паря над улицей. — Друг Спартак, летай сюда! — позвал его к лыканине. Ой, а вот твой друг! — восхитился Абдул. — А что это за штука, до которой он летает? Казалось... Его интересует исключительно транспортное средство, используемое синтианзом, а на то, что водитель этого удивительного транспортного средства напоминал гигантского слизня, облаченного в легионерскую форму, мальчик, похоже, внимания не обращал. «Я летаю на глайдборде», — добродушно отозвался Спартак. Голос его из динамика транслятора слышался в виде приятного баритона и неведомо каким образом приобретал аристократический акцент, неизменно поражавший тех, кто имел со Спартаком дело впервые. На самом деле этот выговор никак не вязался с общим популистским настроением синтианцев, но детям этого знать было не дано. «Вот эта штука!» Восхищенно воскликнула Баки. «А можешь показать, как на ней кататься?» «Пожалуй, я мог бы предложить вам нечто поинтереснее», — ответил Спартак. И «Если мой друг клыканини не откажется мне помочь, я так думаю, капитан позволит нам захватить с собой несколько таких летающих досок, когда мы вознамеримся в следующий раз посетить вас». и тогда вы все сможете научиться тому, как ими управлять. — Ничего себе! — восторженно вытаращил глаза Абдул. — Ну, мужики, вот это вы и даете! Калаконинни по кабанне хрюкнул. Похоже было на то, что ему можно было обойтись без лекции о расовой терпимости. Новая игрушка из рук чужака — Беспроигрышный способ завоевания детских сердец. Дневник. Запись номер 378. Ландор стал не только и не просто приятной переменной после жизни на космической станции. Вскоре легионеры обнаружили во время прогулок по городу и его окрестностям, что местные пляжи и северная гористая местность острова, столь же хороши наяву, сколь и в рекламных проспектах. Неплохой оказалась и местная кухня, впитавшая сразу несколько тернанских традиций. Народный повар, сержант из Крима, незамедлительно принялся включать в меню легионеров новые блюда, изготовленные по ландурским рецептам, расширяя тем самым свой и без того обширный кулинарный репертуар. Искримо обвел взглядом гостиничную кухню, сверкающее современное оборудование, аппетитные ароматы. Все это говорило о том, что перед ним кухня ресторана мирового уровня. Мало кому из поваров легиона выпадала возможность по-настоящему заняться приготовлением еды. Запахи, по большей части, были знакомые. Пахло чесноком и лавровым листом, перцем и луком, помидорами. Пахло вареным рисом и бобами, варившимися в больших кастрюлях. Готовилось сразу несколько сортов мяса, жареного, тушеного, на вертеле. Один из мясных запахов показался искрими незнакомым. Он решил, что, скорее всего, Это блюдо готовится из мяса какого-то местного животного. Но ведь это было почти неслыханное дело. Люди в крайне редких случаях могли без боязни за свое здоровье решаться пробовать местную живность. Что ж, он должен был это в самом скором времени выяснить. Ему была назначена встреча с шеф-поваром ресторана. который не очень-то приветствовал превращение его кухни в ротную столовую. Искримо как раз затем и явился к нему, чтобы помочь справиться с этим предубеждением.